Пока содержимое фургона переносили в тюрьму, старик снял с лошади всю сбрую, кроме уздечки, и положил ее в фургон. Но Педро Зурита, бросив красноречивый взгляд на столпившихся вокруг оборванцев, приказал внести и сбрую в тюрьму. «Стоит нам отвернуться, как мигом все исчезнет, вплоть до последнего ремешка и пряжки», — пояснил он. Взобравшись на обломки фургона... Старик с помощью Педро Зуриты и стражников кое-как взгромоздился на лошадь. «Вот и отлично!» — сказал он и с благодарностью добавил. «Тысячу раз спасибо, сеньоры! Как мне повезло, что я встретил таких честных людей, у которых мой товар будет в целости и сохранности. Правда, товар-то никудышный, сами знаете, какой у странствующего торговца может быть товар. Но для меня каждая малость имеет значение. Очень было приятно с вами познакомиться». «Завтра я вернусь со своим родственником, которого я, конечно, найду, и избавлю вас от труда хранить мое жалкое достояние!» Тут он снял шляпу. «Адиос, сеньоры! Адиос!» И он не спеша двинулся в путь, с некоторой недоверчивостью косясь на свою лошадь, виновницу всей катастрофы. Но Педро Зурита окликнул его. Старик натянул поводья и повернул голову. — Поищите на кладбище, сеньор Нарвайес, — посоветовал помощник начальника тюрьмы. — Там найдете целую сотню Томасов, Ромеро. — А вы, сеньор, очень вас прошу, особенно берегите большой ящик, — крикнул в ответ торговец. На глазах у Генри улица опустела. Жандармы поспешили разойтись, и собравшаяся толпа тоже. Уж очень сильно пекло солнце. Ничего нет удивительного, подумал Генри, что в интонациях старого торговца ему послышалось что-то знакомое. Ведь он только наполовину испанец, следовательно, язык у него наполовину испанский, а наполовину немецкий, поскольку мать его была немка. Говорит он все же как местный житель, ну и обворует его как местного жителя, если в этом тяжелом ящике, который он оставил на хранение в тюрьме, есть что-то ценное. Заключил про себя Генри. и перестал думать о происшедшем.